Никто не видел ее тусклого взгляда, горьких слез, пролитых украдкой в одиночестве. Опасность тягостного положения, до которого мало-помалу довели маркизу обстоятельства, стала особенно очевидной для нее в один январский вечер 1820 года. Когда супруги в совершенстве знают друг друга, и когда их соединяет многолетняя привычка — жена правильно истолковывает каждый жест мужа и может угадать чувства и думы, которые он скрывает от нее. Случается тогда, что после размышления и некоторых наблюдений, хоть и сделанные они были нечаянно и сначала непреднамеренно, вдруг все предстает перед нею в новом свете. Часто жена вдруг видит, что она на краю или на дне пропасти. Так и Маркиза, уже не один день радовавшаяся своему одиночеству, внезапно угадала, в чем его секрет. Непостоянство или пресыщенность мужа, великодушие или жалость его к жене обрекли ее на это одиночество. В этот миг она уже не думала о себе, о своих страданиях и жертвах. Она была только матерью и жила лишь заботой о счастье дочери, своей дочери, единственной своей отрады, Елены, милой Елены, единственного своего сокровища, которое привязывало ее к жизни. Теперь Жюли хотела жить только для того, чтобы уберечь своего ребенка от страшного Иго. Она боялась, что мачеха погубит жизнь ее дорогой девочки. Предвидя мрачное будущее, она углубилась в мучительное раздумье, от которого сразу стареешь на несколько лет. Между нею и мужем отныне вставал целый мир мыслей, вся тяжесть которых должна была пасть лишь на нее. До сих пор, убежденная в том, что Виктор любит ее, насколько он способен любить, она посвящала себя счастью, которого не ведала сама. Но ныне она уже не чувствовала удовлетворения от мысли, что слезы ее — радость мужа. Она была одна в целом мире, и ей не оставалось ничего иного, как выбрать наименьшее зло. В тот час, когда в глубокой ночной тишине отчаяние охватило ее и отняло все силы, в тот миг, когда она, осушив слезы, встала с дивана, где лежала у почти потухшего камина, и пошла при свете лампы взглянуть на спавшую дочку, Господин Деглемон в самом веселом расположении духа вернулся домой. Жюли позвала его полюбоваться спящей Еленой, а он ответил жене, восхищенно смотревшей на их дочку избитой фразой. «В этом возрасте все дети милы!» Он равнодушно поцеловал дочку в лоб, опустил полок колыбели, взглянул на Жюли, и, взяв под руку, повел к дивану, где она только что передумала столько страшных дум. «Как вы прелестны нынче, Жюли!» — воскликнул он весело, и это было нестерпимо. Слишком хорошо знала Маркиза его пустословие. «Где вы провели вечер?» — спросила она с напускным безразличием. «У госпожи де Сиризи. он взял с на экран, и стал внимательно рассматривать прозрачный рисунок, не замечая на лице жены следов от пролитых ею слез. Жюли вздрогнула. Никакими словами не передать чувств потоком хлынувших в ее сердце, чувств, которые она должна была сдерживать. «В будущий понедельник госпожа Досерези устраивает концерт и горит желанием видеть тебя». Ты давным-давно не появлялась в свете, поэтому она желает, чтобы ты была на ее вечере. Она прекрасный человек и очень любит тебя. Доставь мне удовольствие. Поедем. Я почти дал за тебя согласие». «Поедем», — отвечала Жюли. В голосе, в тоне и во взгляде Маркизы было что-то трогательное и настолько необычное, что, невзирая на свое легкомыслие, Виктор с удивлением посмотрел на жену. Все было ясно. Жюли поняла, что госпожа Досерези – та самая женщина, которая похитила у нее сердце мужа. Она замерла под наплывом горестных мыслей. Казалось же, что она просто смотрит на огонь, пылающий в камине.